Глава тридцать первая Бессмысленная битва затихла, и когда поток света схлынул, единственное, что читалось на лицах, — страх и растерянность. Каждый напряжённо молчал и оглядывался по сторонам в поисках нижних. «Защита ведь снова подействовала, да?» Наконец раздался чей-то робкий девичий голос. «Хотелось бы верить, что камень справился и на этот раз», — отозвался мужской голос. И словно в ответ ему вздрогнула земля, Послышался гулкий треск, и со стороны полигона вновь вспыхнул свет, но не такой яркий, как минуты раньше. Он не растекался по округе, а вставал стеной, устремляясь к небу. Одновременно с этим похожее свечение появилось за прудом, а затем и в стороне главного корпуса. «Новые разрывы», — произнёс профессор Лот. «Три в один момент, и камень молчит», — подхватила Джулиана. «Кажется, его защита иссякла», — «Всё, как и предполагал эрик Точнее, чиннери ре... но профессора перебил вейтон надо разделяться и крикнул громко обращаясь ко всем разбиваемся на три отряда один идёт с джулиной хоун к лагерю другой за профессором лотом к академии Третий останется здесь под моим командованием похоже такой вариант сегодня уже был отработан поскольку рассредоточились студенты и боевики за считанные секунды а через несколько минут ни Джулианы, ни Лото с их отрядами на стадионе уже не было. Зато к разрыву на полигоне уже неслись два некроманта-старшекурсника, чьи посты были поблизости. Земля продолжала вибрировать под ногами, казалось, я даже слышала гулкий треск. Разлом становился всё длиннее и шире, и пока некроманты до него добежали, трещина уже добралась до стадиона, разбивая трибуны и проглатывая тренажёры. «Это они, да?» Аннети вцепилась в мою руку, Именно в ту, что была ранена. Острая боль пронзила плечо, но я удержалась от вскрика. А в следующий миг увидела тех, на кого показывала кузина. Нижние. Они появлялись из разлома один за другим. Зависали на мгновение в воздухе, затем направлялись к нам. В бесформенных плащах, скрывающих лица и тела. А может, там и нет никаких лиц. Лишь зияющая пустота, сгусток разрушительной энергии. На миг захотелось закрыть глаза, ущипнуть себя. Вдруг это всего лишь сон. Но аннети продолжала ощутимо сжимать мою раненую руку, подтверждая, что всё происходит наяву. Кузина растеряла весь свой запал и теперь дрожала, как испуганный щенок. Меня тоже охватила дрожь. Предательская, мерзкая, вызывающая бессилие. Одно успокаивало. подобное ощущала не только я, но и многие другие». Фелис и Смэг застыли с приоткрытыми в ужасе ртами. Губы Глории тряслись, как и руки, которые она сцепила в замок. Нижних было много, очень много. Не двое или трое, как я встречала прежде, а десятки. Возможно, их число превосходило наш боевой отряд, который уже готовился к очередному сражению. «Папа», — вдруг вспомнила я, «а ведь он так и не пришёл за мной, как договаривались». «Задержался? Не успел?» Весь день он был в главном корпусе с другими преподавателями. Там, где сейчас тоже разрыв. «О, Халви, помоги всем нам!» «Почему некроманты ничего не делают?» Голос принца стал неожиданно писклявым. Его уже со всех сторон в два ряда окружили гвардейцы, готовясь защищать от приближающихся демонов. «Они делают, и побольше многих», — бросил ему Вейтон. Он выглядел уверенным и собранным, и от этого мне самой становилось чуточку спокойнее. «Вэй знает, что делать. Он справится». «Нет, мы справимся». А некроманты между тем всеми силами пытались закрыть разрыв, попутно уничтожая выныривающих из трещины все новых и новых нижних. Было видно, они напуганы не меньше нас. И неудивительно. Они всего лишь студенты, и с большой вероятностью сами впервые столкнулись с нижним миром. Но даже в таком положении выкладываются по полной. изо всех сил». Вот только разрыв едва ли поддавался им, и кто знает, насколько их ещё хватит. Сразу несколько атакующих заклинаний полетело в нижних, стоило тем приблизиться. Стихии, соединяясь в пары и тройки, создавали причудливые претения и узоры. Это было бы даже красиво, при иных обстоятельствах. Попадая в нижних, они пробивали их незримые тела насквозь, а некоторых и вовсе разрывало на части — и в воздухе оставались лишь парящие хлопья пепла и запах гари. Но, как бы искусные и сильны ни были атаки, демоны превосходили нас по численности. Исчезали одни, и на их месте тотчас возникали другие. «Лора, спрячьтесь где-нибудь с кузиной!» прокричал мне Вейтон, отбиваясь в паре с боевиком от очередного Нижнего. «И не смей геройствовать! Ты нам куда больше пригодишься как целитель. Спрятаться? Ну куда?» Нижние нас уже окружили со всех сторон. гвардейцы принца хаотично отбивались от них и выглядели в своих попытках куда жальче и беспомощнее, чем боевики. Одного из них схватил за шею демон. Рука его оказалась костлявой и багровой, словно обожжённая. Такие же пятна, похожие на ожоги, стали появляться на лице пленённого гвардейца. Он ещё некоторое время слабо барахтался, пытаясь сопротивляться, но вскоре испустил дух... упав на землю высушенной мумией. «Ох, святой Алвий, святой Алвий!» Увидев это, тихо запрочитала Аннетти и, отпустив мою руку, стала в панике пятиться. они «Неосторожно!» — крикнула я, с опозданием заметив, что она стоит почти на краю подобравшегося к нам разлома. «Ещё шаг назад и полетит в бездну». Меня опередил Шин. Он внезапно появился около аннети оттолкнул её на безопасный участок, И следующий миг земля разверзлась под его ногами. Моё сердце упало вслед за шином, который провалился под землю. Я в слабой надежде ринулась к разлому, и она оправдалась. Шин повис, над чёрной пропастью держась за едва заметный выступ. «Хватайся!» Я протянула ему руку. «Ты уверена, что хочешь спасти меня?» Шин даже в такой ситуации умудрялся язвить. «Уверена!» Я нетерпеливо дёрнула рукой. «Ты не выдержишь меня!» «Хотя бы попытаюсь», — ответила я, понимая, что в чём-то он прав. «Его вес может перетянуть мой, и тогда мы вместе полетим к демонам». «Он жив?» — подбежала уже успевшая прийти в себя Ани. «Жив. Пока», — хмыкнул Шин. «Помоги мне», — сказала я Анетти. «Вдвоём должно получиться». Шин оторвал одну руку, и я перехватила её своими двумя. Он сделал рывок вверх, подтянулся... они в этот момент ухватилась за его воротник, и шин оказался на поверхности. — Святой Алви, — прошептала я, стараясь отдышаться и до конца не верю что у нас всё же получилось. — А ты действительно тяжёлый. — Спасибо, что спас меня, — произнесла Анетти, глядя на растянувшегося на земле шина. — Взаимно, — ответил тот с закрытыми глазами. — считаем мы квиты. — Правда, ты меня чуть не задушила, но это мелочи. Анетти улыбнулась, а я с лёгкой тревогой попыталась уловить в её взгляде прежнее чувство к шину. Как бы они не вспыхнули вновь после этого происшествия, но тут я заметила, что штаны и обувь шина обуглены, а ноги покрывают ожоги, и все неуместные мысли вылетели из головы. «Где ты так обжёгся? Тебе очень больно?» «Да там у них внизу жарковато как-то», — отозвался шин. «Но нет, боль терпимо Тебе надо вметкрыло». Я попыталась подлечить ноги целительской магии, но тут лучше бы сработала противоожоговая мазь, которая как раз есть у миссис Грон. «Лора!» — внезапно услышала я голос Вейтона. Стала оглядываться в поисках знакомого силуэта и, наконец, увидела его, склонившегося над каким-то парнем. Он махнул мне рукой. «Нужна твоя помощь!» Я кивнула, затем растерянно глянула на шины и они. «Попробуйте хотя бы дойти до подсобки профессора лота «Спрячьтесь там, а я, как освобожусь, приду. Идите, пока в той стороне свободно нет нижних». Демоны действительно сосредоточились ближе к боевикам, а часть из них кружила около принца. Кузина между тем помогла подняться шину, и они вместе направились к подсобке. «Что случилось?» Я мигом преодолела расстояние до Вейтена. Нижние опередили нашу атаку. Отбиться удалось, но его задели. «А у нас здесь целитель только ты. Прости, за что?» Я уже приступила к осмотру магического источника парня. Дела неважные, конечно, за то, что вынужден рисковать тобой. Ты сам сказал, что я единственный целитель здесь. А по поводу риска могу сказать тебе то же самое. Мы все рискуем, у нас нет выбора... Пришлось прерваться на полуслове и пригнуться, поскольку над нами пронеслась струя огня вперемешку с камнями, и следом запахло гарью. Ещё парочка демонов, благодаря чьим-то стараниям, превратилась в пепел. туда ему дорога. Источник раненому парню я слегка подправила, во всяком случае восстановила связи между потоками. Теперь всё, что ему требовалось, — покой. Желательно под наблюдением лекарей, чего, увы, пока сделать было невозможно. «Да когда же эти твари кончатся?» — в сердцах проговорил Вэй, наблюдая, как на нас плывёт очередная компания демонов. Я насчитал их пять, и это было плохо. Очень плохо. «Лора...» «Кажется, мне будет всё-таки нужна ещё твоя помощь». Вейтен тяжело вздохнул. «Видит Алви, как я этого не хотел, но выхода нет. Тебе придётся стать моим напарником». мультимаги встрепенулась я. «Ещё утром я только мечтала об этом. И вот, пожалуйста, бойся своих желаний». «Именно. Ты готова соединить наши стихии?» «Конечно», — ответила, не задумавшись. «Что надо делать?» Я поднялась вслед за Вейтеном. Он взял мою руку, переплел наши пальцы, другой рукой обнял за талию, привлекая к себе. «Ты собираешься танцевать?» Мои губы дрогнули в неуверенной улыбке. «Почти». Он протянул вперёд наши сцепленные руки, выпрямил пальцы, и теперь наши ладони просто прижимались друг к другу. «Просто выдай мне поток магии, как можно сильнее. А дальше я сделаю всё сам. Скажи, когда будешь готова». Я сосредоточилась призывая стихию. «Больше, больше. Готово», — прошептала я, выпуская поток. И в тот же миг Вейтон выстрелил своей магией. Лёд смешался с водой, превращаясь в горизонтальный столб, сносящий всё на своём пути. Это было нечто поразительное, захватывающее дух. От сплетения стихий я ощутила даже на телесном уровне. Это было похоже на полное слияние, эйфория. Единение душ, тел, а теперь и магии. Все пятеро нижних были разбиты нашим ударом. И от такого результата меня ещё сильнее охватил восторг. Мы победили их. Мне хотелось протереть глаза, чтобы убедиться в этом. Сердце от всего пережитого билось, как сумасшедшее, а колени дрожали от напряжения. «Благодаря тебе», — Вейтон улыбнулся и опустил наши руки. «Я же говорила, что мы должны это попробовать». Улыбка тоже не хотела сходить с моего лица. Страх исчез. Теперь наоборот, хотелось ринуться в бой и прикончить ещё несколько этих тварей. Но дальше время словно замедлилось, и происходящее стало походить на кошмарный сон. Мой мозг отмечал всё какими-то фрагментами. Вот Вей за секунду меняется в лице, силой толкает меня на землю. Я падаю и, наконец, замечаю принца и его безумный взгляд. И только в последний миг ледяное копьё, пронзающее Вейтона. Нет, это сон. Точно сон. «Вэй! Вэй!» Я подползла к бездыханному Вэйтону. Копьё торчало из его живота. Лёд впитывал в себя сочащуюся кровь, всё больше окрашиваясь алым. В горле застрял крик, и мне стоило неимоверных усилий отодвинуть накатывающую панику и переключиться на целительский взгляд. источник Он ещё пульсировал, пусть и слабо. «Значит, не погиб, есть ещё шанс». «Сейчас, милый, потерпи, потерпи». шептала я как заведённая, пытаясь вернуть источник жизни. Но часть сил уже была истрачена на шины и парни, лежащего неподалёку, а потом ещё и на создании мультимагии. Слёзы душили. Источник Вэя почти не откликался, а я была на последнем издыхании. И копьё, будь но проклято вместе с его создателем. Его надо извлечь, надо избавиться от него. Но как его вытащить не сделать хуже? Кто-то остановился рядом, но из-за пелены слёз я не видела лица. И только когда на меня пахнуло жаром огня, а копьё на глазах стало таять, я поняла, скорее интуитивно, что это Роб. «Что ты хочешь?» — грубо спросила я. Нервы сдавали, а я не знала, чего ожидать от друга, который с недавних пор превратился во врага, который ненавидел Вейтона и желал, чтобы он исчез навсегда. Роб опустился на колени с другой стороны от Вэй и произнёс... «Дай мне скопировать твою магию». Я посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Что он ещё придумал?» «Зачем?» Но Роб не ответил и попытался взять меня за руку, которую я тотчас отдёрнула. «Я хочу помочь!» Рыкнул он и на этот раз перехватил поток моей целительской магии, которая до сих пор питала источник В. «У меня несколько минут. Говори, что делать». «Лора!» И я наконец поняла, что всё это правда и не злой умысел. Он действительно хочет помочь. У меня будто второе дыхание открылось. Ты видишь потоки?» Спросила я. «Их два. Синий и фиолетовый». «Вижу», — кивнул Роб. «В некоторых местах они надорваны. И потухли. Вижу. Их надо соединить. Как нити или края ленты. И удерживать в таком положении, пока они не срастутся снова и не оживут. А я пока займусь источником. Его тоже надо златать. А рано...» Она затянется сама, когда восстановится магическая система. И поврежденные органы регенерируются тоже. Сейчас важнее источник. Роб больше ничего не спрашивал. Он делал все, как я объяснила, и удивительно точно, словно всегда этим занимался. Все же способность копирования магии невероятна. Если ею пользоваться во благо, Роб успел. И по истечении отведенных ему магии трех минут почти все потоки были восстановлены, Оставались мелочи, с которыми уже способна была справиться я одна. Магический источник Вэя тоже выглядел лучше. Во всяком случае, он уже мог работать самостоятельно, хоть и слабо. Вейтен задышал ровнее, кровь остановилась, однако рана требовала ещё ухода и наблюдения. Его надо переместить в более спокойное место. Произнесла я, вытирая рукой взмокший от напряжения лоб. И того парня тоже. «Я помогу». Роб взял Вэя под мышки, Но в этот момент наше внимание привлекли крики принца. Не знаю, как он оказался в одиночестве и на другом конце стадиона. Может, собрался бежать? Однако это ему, похоже, не удалось. Гарольда со всех сторон окружали нижние, сжимая в кольцо. Принц пытался отбиваться, но без сплетения магии это было всё равно, что стрелять по хищнику из игрушечного ружья. В какой-то миг он исчез, а через мгновение появился в десяти шагах от прежнего места, И выглядел лет на тридцать старше, овал лица поплыл, кожа покрылась морщинами, а некогда роскошная шевелюра поредела, ивиз залысины в нескольких местах. Затем он вновь пропал и возник уже у входа в стадион глубоким стариком, сгорбленным и исхудавшим. И только по камзолу и трости можно было узнать в этом измождённом старце наследника престола. Он сделал несколько шагов и упал на колени. Попытался встать, но не смог. а когда рядом появился демон, протягивая к нему свою костлявую руку, даже не поднял головы. Нижний лишь коснулся его шеи, допивая остатки жизни, и тут же отбросил в сторону, как сломанную куклу. И в этот самый миг Роэльт на моей шее лопнул, и ледяной крошкой осыпался на плечи и грудь. «Он умер!» — вырвалась у Роба. Теперь я в этом не сомневалась. «Кажется, он пытался остановить время, чтобы сбежать», — прошептала я, смахивая из себя ледяные осколки. «Лора», минуя сражающихся боевиков, уклоняясь от нижних, к нам бежал отец, а за ним Эрик, профессор Рох и профессор калим чуть дальше Джулиана со своим отрядом. «Святой Алвий, наконец-то! Они живы, живы, Лора!» Отец заключил меня в объятия. «Я так боялся, что не успею. С тобой всё в порядке?» «Всё хорошо», — ответила я, пытаясь сморгнуть предательские слёзы. «Вот только вы и ещё некоторые...» Но рядом с Вейтоном уже появился профессор калим улыбнулся мне успокаивающе и сказал Робу, «Перенеси его к краю и возвращайся, будешь помогать». но «Ну откуда вы?» — спросила я отца. «Из главного корпуса?» «Там уже всё спокойно». «Как только мы справились, часть побежала вам на подмогу, а другая отправилась к отряду лота». «Значит, разрыв закрыт?» «Эта новость воодушевляла». «Да, отец снова обнял меня». «Какое счастье, что с тобой всё в порядке. Я тоже рада, что ты не пострадал». Улыбнулась я, но попыталась высвободиться из его объятий. «Я пойду. Надо помочь профессору Калему. Раненые ещё есть. Иди, а я помогу ребятам. Пора и здесь всё зачистить».